Глава четвертая. «Подарок от советника Алана Берта!» огласил звонкий мальчишеский голос, и дверь перед нами распахнулась, открывая вид на огромный зал, оформленный в желто-песочные тона. Мы замерли на пороге, не решаясь войти. Худощавый мальчишка лет четырнадцати у входа, одетый в широкие черные штаны и жилетку на голое тело, обернулся и непонимающе уставился на нас. Видимо, все остальные подарки безропотно протопали в свою счастливую новую жизнь. «Идите быстро!» Умида ловко подтолкнула нас вперед. «Неужели струсили?» Вера нашла мою руку и слегка пожала ладонь. Затем бросила насмешливый взгляд на нашу надзирательницу и первая шагнула на бежевую ковровую дорожку. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Я прекрасно знала, что вместе мы справимся со всеми трудностями. А если уж вляпались в неприятности, то обязательно из них выберемся. Зал был действительно огромен. Его стены были обшиты шикарными коврами, Большие песочного цвета колонны, расположенные по периметру помещения, украшенные лепниной и фресками, придавали залу величия и торжественности. Витражные окна, наполовину выложенные цветной мозаикой, завораживали. На небольшом возвышении стояла одна невысокая софа, покрытая блестящим шелковым покрывалом с множеством разноцветных подушек, на которой, лениво развалившись, сидел широкоплечий смуглый мужчина с выразительными серыми миндалевидными глазами в окаймлении пушистых длинных ресниц. и волевым характерным подбородком. Незнакомец был весьма необычно одет. На голове белоснежная куфия с красным орнаментом по краю, расшитая восточными узорами свободная рубашка и такие же брюки. Его руки украшали многочисленные браслеты и кольца. Шейх был определенно красив. Мужчина с такой притягательной внешностью и такими чертами лица обычно не оставляют женщин равнодушными. Справа от него на больших подушках расположились девушки. Их лица, как и наши, закрывали своеобразные разноцветные полупрозрачные накидки, а платья мало отличались от тех, что были одеты на нас. Слева стояли слуги, облаченные в широкие бесформенные штаны и жилетки на голое тело. Они, словно каменные статуи, холодные, безэмоциональные, молчаливые, ждали указаний своего правителя, низко опустив голову. Вера подошла к своеобразному трону, затем, как сказала Умида, опустилась на колени, подняла вуаль с лица, но шейх даже не взглянул на нее. Он со скучающим видом смотрел в большое окно, рассматривая прекрасный цветущий сад с водопадом и красивыми беседками, который невольно привлекал всеобщее внимание. Подруга отошла к свободной подушке и уселась на нее. Затем я опустилась на колени перед правителем. И он также даже не посмотрел в мою сторону. Мы были абсолютно неинтересны этому человеку. Более того, стало понятно, что церемония его изрядно утомила, как и все эти официальные представления. Ему просто было здесь скучно. Сев поближе к Вере, огляделась. Рядом с нами осталось всего одно место. Вошла очередная девушка, но и она ничем не заинтересовала шейха. «Церемония представления гарема окончена», — огласил слуга у двери. Правитель Ферхат с облегчением вздохнул, поднялся и молча покинул зал, ни разу не посмотрев в нашу сторону. Девушки зашептались. «Ты это видела?» — тихо спросила меня Вера. «Он весьма своеобразен. Давай поговорим потом». Предложила я, решив, что будет лучше, если наш разговор никто не услышит. Потому что правила нам еще не объясняли, и вдруг за обсуждение правителя существует какое-то наказание. А остальные же девушки перешептывались между собой. А он красивый, такой мужественный. А мне совсем не понравился. Самодовольный чурбан. Мы все вздрогнули, когда услышали хлопки, разлетающиеся по залу. Умида, взявшаяся непонятно откуда, стояла на возвышении и надменно смотрела на нас, словно на каких-то букашек. Хороши, нечего сказать, без стыдницы! Не успел правитель выйти, тут же затрещали, как трещотки. В общем, Грозная Умида, не стесняясь в выражениях, еще минут пять распекала нас за пустую болтовню и несдержанность. А потом, наконец-то успокоившись, торжественно зачитала правила нашего пребывания в этом дворце: Каждой девушке будут выделены отдельные апартаменты. Каждая получит от повелителя подарок, который позже, после пребывания в гареме, заберет домой. Все трапезы проходят в общем зале. «Присутствовать на них входит в ваши обязанности. В вашем распоряжении сад, купальня, библиотека, конюшня. Если у кого-нибудь есть особые увлечения, сообщите об этом личному слуге, и вас по мере возможности обеспечат всем необходимым. Вопросы есть?» «Да», — девушка, сидевшая на первой подушке, как в школе, подняла руку. «Вы сказали слуге?» «Мужчина», — уточнила она. «Да», — кивнула Умида. Мида. К каждой будет представлен личный слуга, в обязанности которого входит обеспечение вашего комфортного пребывания в этом дворце. Еще вопросы есть? Она обвела нас пронзительным взглядом и, удостоверившись, что всем все понятно, продолжила. А теперь поговорим о запретах. Ни в коем случае нельзя без разрешения покидать дворец. Категорически запрещаются ссоры, склоки, драки. Безобразия в своем доме я не потерплю. Впрочем, как и хамство и воровство. Поэтому... прежде чем что-то сделать или сказать...» Женщина специально выделила это слово интонацией. «Сто раз подумайте. В случае нарушений правил контракт тут же расторгается. Ну а дальше, думаю, вы сами догадываетесь, что будет. Все понятно?» «Да», — раздался нестройный хор голосов. «Ну и замечательно. Сейчас вас проводят в личные апартаменты. Скоро трапеза, и на ней мы с вами познакомимся поближе». Женщина хлопнула в ладоши, и к каждой из нас подошел слуга, который помог подняться с подушек. Когда все встали, Умида сообщила: «Если в замке нет посторонних, ваши лица могут быть открыты, но на приемах, торжественных обедах и прочих мероприятиях в присутствии посторонних ношение вуали или палантина обязательно. А сейчас идите». Молча, выйдя из зала, пересекли фойе, а затем большой пустой зал и стали подниматься по многоступенчатой лестнице на второй этаж. Мы быстро двигались вперед, и я мало что успела рассмотреть, но поняла сразу, здесь действительно весьма красиво. С верхней площадки, выложенной цветной мозаикой, в разные стороны расходились длинные коридоры. Нас разделили, и я очень испугалась, что меня и Веру поселят далеко друг от друга. Но нам повезло, наши апартаменты располагались рядом. «Я зайду к тебе позже», — шепнула Вере, прежде чем слуга распахнул дверь моих покоев, которых мне предстояло прожить ближайшие полгода. Первое, что бросилось в глаза, это размер комнаты. Она была очень большой, с несколькими панорамными окнами и поделена на две зоны тонкой деревянной стенкой-ширмой. Сначала шла своеобразная гостиница с массивным камином, выложенным натуральным черным блестящим камнем. Рядом располагалась металлическая корзина-решетка с дровами, ведро и совок для золы. Было понятно, что очаг не декоративный и им действительно часто пользуются. На каминной полке стояли разнообразные мраморные статуэтки. Необычные животные, растения, крошечные замки, несколько небольших ларцов, украшенных мелкими камешками, а также подставки для колец в виде кошек из разноцветной мозаики с длинными изогнутыми хвостами. Невысокий диван с множеством пёстрых подушек, кресло-качалка, накрытое пушистым темно зелёным пледом, мягкий ковер изумрудного цвета на полу, которому топали ноги, придавали гостиной невероятный уют. Стену с головы палантин прошла дальше. За тонкой деревянной перегородкой-ширмой Располагалась кровать, застеленная красивым нежно-салатовым шелковым покрывалом. Шкаф с множеством полок, журнальный столик с креслом и... Прикрытая белоснежной кружевной шторой дверь на террасу. Выйдя на нее, я довольно вздохнула. Панорамный вид был невероятным. Цветущий бело-розовый сад, голубой водопад, бескрайнее лазурное небо. «Здесь потрясающе», — выдохнула я. «Какие шикарные апартаменты!» «Госпожа Умид распорядилась выделить именно вам эти покои», прошелестел молчавший до этой минуты слуга за моей спиной. «Только мне?» — обернувшись, поинтересовалась я. «Нет еще одной девушки. Она будет жить в соседней комнате». Тут же последовал незамедлительный ответ. «Значит, вторые покои достались Вере», — мысленно улыбнулась я, размышляя, чем мы умудрились заслужить такую честь. «А как вас зовут?» — спросила я у парня, решив наладить с ним контакт, раз уж нам предстояло длительное, довольно близкое общение. «Дамир, госпожа!» — парень поклонился. «А мое имя Снежана. И давай отбросим всякие официоз и перейдем на «ты».» Предложила я и тут же поняла по ошеломлённому виду парня, что сморозила какую-то глупость. «Нельзя вы что!» — Дамир опять поклонился. Мое дело обеспечивать ваш комфорт, угождать и выполнять все просьбы и указания. Если вы будете чем-то недовольны, госпожа Умида меня накажет». В голосе парня зазвучали нотки неподдельного страха, и мне стало его невероятно жаль, поэтому я поспешила успокоить Дамира. Все в порядке, меня все устраивает, и жаловаться на тебя я уж точно не собираюсь». «Правда?» — на лице слуги появилась робкая улыбка. «Конечно», — невольно улыбнулась в ответ. «Скажи, а у других девушек такие же апартаменты?» «Нет», — покачал он головой. «Госпожа сказала, что они не заслужили». «Понятно». Протянула я, подумав о том, что у МИДА оказалась довольно строгой и явно наказала девушек за излишнюю болтовню в зале. «Подскажи, а где находится ванная комната?» «Сейчас покажу». Дамир вернулся в апартамент и открыл неприметную дверь возле шкафа. За ней оказалось крохотное помещение с вполне себе привычным унитазом, раковиной и большим зеркалом во всю стену. «А где душевая кабина или ванна?» оглядевшись, поинтересовалась я. Купальни я покажу вам чуть позже. Они находятся в другой стороне. А сейчас, скажите, у вас будут какие-нибудь особые распоряжения?» Я немного растерялась и пожала плечами. «Не знаю. Если честно, у меня никогда не было слуг, и я привыкла все делать сама. Поэтому...» — развела руки в стороны. «Распоряжений пока никаких нет». «Понял», — Намир улыбнулся. «Все сделаю сам. Сейчас принесу ваши вещи, а вы пока можете осмотреться или отдохнуть». Когда придет время трапезы, я вас провожу в столовую». Парень поклонился и оставил меня одну. Оглядевшись еще раз, пришла к выводу, что с комнатой мне очень повезло. И я решила посмотреть, как там устроилась подруга. Несколько раз, стукнув в массивную дубовую дверь, нажала на ручку и вошла. Эти апартаменты были абсолютно идентичны моим, только в них преобладали голубые и синие тона. «Снежка!» — Вера подскочила с Софы. «Я чувствую себя принцессой!» «Это похоже на сказку. А ты видела, какой вид открывается с террасы? Невероятные водопады!» «Водопады?» — удивилась я. «Да, идем, покажу!» Мы вышли на балкон и замерли у резных мраморных перил. На мой взгляд, каскадные водопады — одни из самых потрясающих зрелищ. Но то, что мы видели сейчас, казалось совершенно нереальным. Вода и камни образовывали сказочный пейзаж. Многоуровневые пороги сформировали красивые террасы с водоемами разной глубины, переливающимися друг в друга. Потрясающий танец водной стихии увлекал за собой в волшебный мир влаги, шума и пены. В некоторых водоемах вода почему-то была разного цвета — оранжевая, зеленая, желтая, синяя. И казалось, что вся эта красота ненастоящая. «Неужели в природе бывают такие яркие краски?» — задумчиво произнесла я. «Наверное, это очередная магия». «Не знаю». пожала плечами Вера. «Но мне очень нравится это место. А у тебя такая же комната?» «Да, только вид с террасы открывается на цветущий сад. Кстати, Дамир, мой слуга, сказал, что такие роскошные апартаменты выделили только для нас, а остальных девушек, видимо, наказали за пустую болтовню в зале». «Ничего себе!» Вера удивленно приподняла брови. «Умей да это!» Подруга подмигнула мне и добавила. «Такая замечательная женщина!» А затем, наклонившись, прошептала. Надо ее хвалить. Вдруг и в наших апартаментах прослушка. Видно же, что тетка на всю голову больная и помешанная на своих традициях. «Ты права!» — кивнула я, и практически сразу в дверь постучали. Слуги начали вносить в покои сундуки с одеждой и драгоценностями, подаренными нам Аланом. Стало понятно, что мне тоже пора возвращаться в свою комнату. «Увидимся за трапезой!» — обняла Веру и поспешила к себе. «Госпожа, можно вам дать совет?» — осторожно уточнил мой слуга Дамир, когда я переоделась к предстоящей праздничной трапезе. «Слушаю!» — улыбнулась в ответ, рассматривая свое отражение в зеркальной дверце платинового шкафа. Изумрудного цвета костюм, состоящий из коротких брюк и тонкой легкой кофточки, украшенный интересным вышитым рисунком в виде орнамента, был мне к лицу. Этот цвет как-то освежал, что ли. Как только в апартаменты доставили многочисленные сундуки с моим приданным, подаренные Аланом, Я провела ревизию и отложила в сторону откровенные открытые наряды, которые мне абсолютно не нравились. И оставила лишь те вещи, которые действительно буду носить. В результате мой гардероб оказался весьма скудным, но зато очень удобным. Меня это вполне устраивало. «Вы очень красивая». Дамир протянул мне легкий, почти невесомый платок цвета молодой зелени. «Но спрячьте волосы». «Зачем?» — удивилась я. Умида сказала, что закрывать лицо нужно только в определенных случаях. «Госпожа, просто поверьте мне, я давно в этом дворце и плохого вам не посоветую». «Объяснишь?» — выпросительно подняла брови. «Это древняя традиция нашего народа. Рассказывать очень долго, нам уже пора. Если опоздаем к трапезе, меня накажут». Что-то во взгляде парня заставило меня принять его совет. Почему-то мне казалось, что Дамир не навредит, и я ловко собрала волосы на макушке, завязав палантин на манер тюрбана. «Хорошо, потом все объяснишь». «Вам к лицу». Слуга улыбнулся и распахнул передо мной двери. «Идемте». Я направилась к выходу, но потом вернулась и прихватила белоснежный платок для Веры. Поймав удивленный взгляд моего сопровождающего, поспешила объяснить. «Это для моей подруги. Она живет в соседней комнате». «Подруги?» Глаза Дамира стали как два блюдца. «Обычно наложницы воюют друг с другом, ведь каждая борется за драгоценное внимание нашего шейха. Дружба в этом дворце — непозволительная роскошь. Нам с Верой делить нечего». «Как и бороться за вашего правителя мы тоже не собираемся», мысленно добавила я, покидая комнату. Почти сразу увидела подругу, которая тоже вышла из своих апартаментов в сопровождении слуги. Стало понятно, что она, как и я, перебрала свой гардероб, и сейчас на ней был невероятно красивый, длинный, темно синий сарафан. «Хорошо выглядишь», — улыбнулась я, протягивая ей палантин со словами. «Спрячь волосы». Вера удивленно приподняла брови, абсолютно не понимая, зачем это нужно. Объяснить ей я толком сама ничего не могла, поэтому просто пообещала. Потом расскажу». Мы с Верой понимали друг друга с полуслова, и она быстро выполнила мою просьбу. «И как?» — скептически спросила подруга, ощупывая платок на голове. «Мне кажется, я похожа на огородное пугало в челме». «Ты красавица!» — улыбнулась, поправляя тюрбан. «Ага, как же. Слуги проводили нас на первый этаж, в своеобразную столовую, хотя она была больше похожа на гостиную». Повсюду пушистые ковры, традиционный камин, красивые розы в напольных вазах, довольно низкий длинный стол, заставленный разнообразными блюдами, и множество подушек на полу рядом с ним. В комнате витали потрясающие вкусные ароматы, и сразу стало понятно, как я голодна. Наше появление однозначно произвело фурор среди других наложниц гарема. Во-первых, по сравнению с остальными девушками мы были одеты очень скромно, а во-вторых, наши платки привлекли всеобщее внимание. Вы смотрите, как вырядились. Две серых мыши. Неужели они надеются таким образом завоевать сердце повелителя? Довольно громко произнесла белокурая полураздетая девушка, прекрасно зная, что мы слышим каждое ее слово. Она вырядилась в наряд для восточного танца и, видимо, считала себя уже супругой шейха. Наивные, скептически произнес кто-то, и комната наполнилась женским смехом. Мы с Верой, переглянувшись, усмехнулись и отошли к окну, так как сесть за стол без хозяев дома нам не позволяло воспитание. Легкий ветерок тут же пробежал по нашим лицам, окутывая невероятным сладковатым цветочным ароматом. Сад был прекрасен. «Надо вечером прогуляться. Здесь очень красиво», — предложила я. «Они похожи на кукол», — внезапно сказала моя подруга, рассматривая девушек. «Красивые, полуобнаженные, соблазнительные, но какие-то безмозглые». Вот скажи, как мы могли оказаться в этой компании? Посмотри на них. Будто курица в курятнике кудахчет, иначе не скажешь. Знаешь, мы сами хороши, — вздохнула я. Но раскаянием делу не поможешь. Алан в одном прав. Надо относиться ко всему случившемуся, как к забавному приключению. Считай, что на некоторое время мы попали в сказку. Роскошный дворец, царские комнаты, слуги. Мой домир замечательный парень. Это он. Наш разговор прервало появление Умиды. Мать правителя, несмотря на свой возраст, выглядела весьма эффектно. Темные волосы женщины были собраны в высокую прическу, которую венчала широкая золотая диадема. Черные кружева на лифе, плечах и рукавах, расшитые мелкими блестящими камешками, на весьма скромном платье давали понять, что наряд не так прост, как кажется. Он подчеркивал изящность и природную грацию женщины. Умида остановилась в центре комнаты, окинула всех пристальным взглядом, чуть дольше задержавшись на нас и скептически произнесла. «Девушки, мне очень жаль, что вы совершенно не осознали, куда попали. Я не ожидала, что увижу гарем моего сына в таком виде». Женщина грациозно села на софу и величественно произнесла. «Присаживайтесь». Девушки стали опускаться на подушки, и мы с Верой последовали их примеру. Когда все расселись, Умеда указала пальцем на блондинку в восточном наряде и уточнила. «Как твое имя?» «Ксения», — последовал ответ. «А тебе не говорили, что выходить к столу раздетой неприлично?» Девушка открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на сушу, не зная, что ответить на претензию, высказанную в столь строгом тоне. «Молчишь?» — женщина недовольно поджала губы. «Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы, как и все остальные. Я сказала, можно не закрывать лица, но это не значит, что в моем доме вы можете являться за стол в таком виде. Будьте добры, соблюдайте элементарные правила приличия. Чуть позже вам принесут книги, и вы сможете изучить наши обычаи и традиции». А теперь давайте познакомимся. Если кто забыл, мое имя — госпожа Умида. Я — мать нашего шейха Ферхата и являюсь распорядительницей Гарема. А теперь представьтесь. «Анна Мария», — первой произнесла рыжеволосая девушка. «Марина, Адель, Хелена. Когда очередь дошла до нас, а мы были последними, я произнесла. Снежана, Вера. Вот и познакомились». Женщина величественно кивнула и показала на стол. «Угощайтесь, приятного аппетита!» Умида хлопнула в ладоши, и в зал вошли слуги, держа в руках плененные кувшины. Они по очереди подходили к нам и тихо спрашивали. «Вина, сока, воды?» Почти все выбрали вино, но мы... Знаете, на ошибках учатся. И уж что-что, а пить алкоголь в ближайшее время ни я, ни Вера не собирались. Поэтому я выбрала воду, а подруга — сок. Мать правителя за стол села, но ничего не ела. Только маленькими глоточками что-то пила из небольшого серебряного кубка и украдкой наблюдала за нами. Девушки сначала были весьма напряжены и молчаливы, но вскоре выпитое вино развязало им языки. За столом послышались шутки, смех, начались откровенные разговоры и обсуждения. Идиотки, шепнула Вера. И не говори, поддержала я ее, а по-другому и не скажешь, потому что объянившие девушки стали рассказывать всевозможные истории. Обсуждать, что им уже подарили, о чем каждая мечтает, и другие подробности своей жизни, не предназначенные для чужих ушей. Умида явно прислушивалась к разговорам, но делала вид, что ей все безразлично. Не вступала в беседу и вообще держалась отрешенно. В какой-то момент она молча встала и покинула комнату, а девушки этого даже не заметили. «Снежанна, думаю, нам тоже пора». Вера дернула меня за руку. Эта пьяная компания уже утомила. «Как и меня». согласилась я, и мы, поднявшись, быстро покинули комнату.